16 октября 2010 года. Орчистер, штат Массачусетс. Следуя инструкциям Лорен, после приезда в большой беспорядочно спланированный медицинский центр, реджи первым делом спросила, где можно найти работницу социальной службы Кэролайн Уайлер. Здание оказалось спотенным лабиринтом из ващёных полов, лифтов, пикающих механизмов Инзателивых репродукций на стенах. Эхо от каблуков её ковбойских сапог разносилось по коридорам. Врачи были на обходе. В крыле Б объявили экстренную ситуацию. За справочными столами сидели пожилые волонтёры в зелёных халатах с бейджиками: "Чем я могу помочь вам?" Ретджи однажды получила премию за проект Центра социального здравоохранения, когда защитила диплом в архитектурном колледже Родайленда. Центр был круглым, что символизировало единство и целостность, и напоминало пациентам об их связи с землёй и природой. Изогнутые стены напоминали протянутые руки, готовые обнять и защитить. На каком-то глубинном уровне это навеивало мысли о нашем первоначальном доме, материнской утробе. Проект Реджи включал стену с живыми растениями и большой фонтан в центре, который можно было видеть и слышать из каждой палаты. Больница в Орчестере была антитезой этого давнего проекта. Глядя на флуоресцентные лампы, длинные коридоры, острые углы и крошечные окна, выходившие на автостоянку, Рятжи не могла представить, как кто-то может выздороветь в таком месте. Она чувствовала себя потерянной и никчёмной. Её лоб был влажным от пота, хотя кондиционеры гнали по коридорам прохладный воздух. Каролина твела реже в маленький кабинет, заполненный чёрными архивными шкафами из нержавеющей стали и джунглями переросших хлорофитумов. Папки и бумаги возвышались неопрятными, опасно покачивающимися стопками на массивном сером столе. На стене висела вышитая крестиком надпись в рамке: "Благословенный неразбериха". Лишь приглядевшись, Редже поняла, что это вырезка из журнала, а не ткань с вышивкой. Каролайн носила чёрную водолазку с завёрнутым воротником и вельветовый блейзер со вставками на локтях. На ней были ужасные очки в оправу авиатор, и от неё попахивало чесноком. Редже проголодалась, пока ехала до больницы, и теперь её желудок болезненно всколыхнулся. Каролайн указала на мягкий стул с подозрительными тёмными пятнами, на который не хотелось садиться. Оглядевшись по сторонам и убедившись в том, что больше сесть некуда, Ретджи осторожно опустилась на край шезлонга и пристроила у ног свою кожаную сумку. Как вы понимаете, мы постарались сделать всё как можно тише и деликатнее, сказала Каролайн, подавшись вперёд на своём стуле, так что её живот вдавился в край захламлённого стола. Насколько мне известно, журналисты ещё ничего не слышали, но я не гарантирую, что это надолго. Мы постарались ограничить визиты сыщиков, спец агентов и так далее, так как это изнуряет её. И по правде говоря, я думаю, что ей больше нечего им сказать. Она сказала, где была все эти годы, или что-нибудь о Нептуне. Редже закашлялась, когда произносила это имя. Ей вспомнились телефонные звонки, и звук его дыхания в её здоровом ухе. Ни слова. Вообще никакой связной картины. Известных фактов очень мало. Мы знаем, что последние 2 года она тоже жила в приюте для бездомных, то уходила оттуда. Она пользовалась фальшивым именем Ивона Кейнард. Сотрудники приюта настаивали на психиатрическом обследовании, но она отказалась. У неё уже некоторое время наблюдался сильный кашель. На прошлой неделе, когда она потеряла сознание в приюте, её забрала скорая помощь. Кажется, ей понравился врач, тот самый, который мы она назвала своё настоящее имя. Ретджи не удержалась от смеха. "Дайте угадаю. Высокий и красивый брюнет?" Каролень как будто смутилась. "Доктор Рашана. Да, полагаю, это он". Её желтоватые щёки покрылись румянцем. Она сказала ему, что была девушкой с рекламы Колд-крема Афродита. "Уверена, так она и сказала", сказала Ретджи. Это была стандартная реплика её матери. "Вы знаете, что я была девушкой с рекламы Колд-крема Афродита?" Ретджи могла представить лицо бедного врача. Бездомная женщина, возможно, вдвое старше его, говорит, что когда-то она была королевой красоты. Чёрт побери. Вероятно, он даже не слыхал про кольт крема Афродиты. Компания отошла от дел в начале 1980-х годов. Это была её заявка на славу, объяснила Ретджи. Полагаю, теперь у неё появилась новая заявка, сказала Каролайн. Ретджи кивнула. В животе словно зашевелился клубок змей. Последняя жертва Нептуна. Единственная, кому удалось выжить. Да неё лишь теперь начало доходить, какая волна поднимется в прессе, когда станет известно, что Вера жива. Реджи помнила, какими безжалостными они были, когда рука её матери появилась на крыльце полицейского участка. Они разбили лагерь перед желанием Моники, повсюду следовали за Лораной Реджи, задавали отвратительные вопросы. Некая гадина по имени Марта Пеккет написала книгу "Руки Нептуна", подлинные истории нераскрытых убийств в Брайтон-Фоулс, где изобразила Веру проституткой. И не нужно было читать между строк, чтобы понять, что по мнению автора, Вера получила по заслугам. Марта месяцами выслеживала их семью, поджидала Редджи возле школы и говорила что-нибудь вроде: "Должно быть, это тяжело, Реджина". Если тебе нужно с кем-то поговорить, просто чтобы развеяться, я буду рядом. Ну да. Последним человеком, с которым Реджи хотела бы поговорить, была Марта Пеккет и её проклятый кассетный магнитофон. Кэролайн кашлянула. Согласно моим записям, ваша мать пропала в 1985 году. Реджи кивнула. У неё началась головная боль. С тех пор ей пришлось пройти через многое, Реджина. Каролайн моргнула за стёклами безразличных очков и наградила Рэдджи сочувственным взглядом дипломированного психотерапевта. Внезапно вспомнив причины, по которым она ненавидела психотерапевтов, Рэдджи постаралась не закатывать глаза. Неужели эта женщина считает её идиоткой? Можно говорить, Рэдджи. Да, я хорошо понимаю, что ей пришлось вынести. Теперь мы можем пойти к ней. Кабинет казался тесным и лишённым воздуха. Раскидистая хлорофиту мы как будто вырастали у неё на глазах. Я просто хотела, чтобы вы были готовы. Она не та женщина, которую вы помните. Поганое откровение. Когда редже последний раз видела мать, та была на 25 лет моложе и имела две руки. Мне это известно. Она может не узнать вас. Когда мы последний раз виделись, мне было 13 лет. Я и не ожидаю, что она узнает меня. Ретджи подвинулась на стуле и подняла руку, чтобы потрогать рубец вокруг левого искусственного уха, но вовремя остановилась. Она не хотела новых сочувственных взглядов от этой женщины. "Не знаю, как много рассказала ваша тётя, но ваша мать сильно возбуждена и находится в сумеречном состоянии сознания. У неё есть признаки параноидального синдрома и галлюцинаций. Это состояние может иметь несколько причин." Глубинные психиатрические проблемы, долгое злоупотребление алкоголем и её нынешняя болезнь. А как насчёт того, что она находилась в плену у проклятого серийного убийцы? Разве это не сделает кого угодно немного безумным? Реджи закусила губу, чтобы удержаться от этих вопросов. Она представила, как Каролайн Уиллер делает пометку, что чрезмерная возбудимость это их семейная черта. Вместо этого Ретджи понимающе кивнула. Ей хотелось покончить с пустопорожними разговорами и встретиться со своей матерью в каком бы состоянии та ни находилась. Мы держим её на некоторых препаратах, позволяющих ей быть более спокойной. И я уверена, что доктор Рашана готов всё с вами обсудить. Мне известно, он разговаривал по телефону с вашей тётей и договорился о симптоматической терапии на дому. Как мы объяснили, вашей матери нуждается в круглосуточном уходе. Глубинные психиатрические проблемы, симптоматическая терапия. Слова прыгали в голове Ретджи как шарики для игры в пинбол, отскакивая от звоночков и гудков, от которых у неё разболелась голова и заныла челюсть. Ничего нельзя поделать, спросила Ретджи негодуя и на жалобные детские нотки в своём голосе. Она откашлялась и продолжала своим лучшим профессиональным тоном, чётко выговаривая каждое слово. Я имею в виду лечение ракового заболевания. Это большой вопрос для доктора Рашаны. Но насколько я понимаю, болезнь зашла слишком далеко, и остаётся лишь по возможности обеспечивать ей комфорт и безопасность. Познавато для этого, подумала Реджи, но снова закусила губу. На этот раз так сильно, что ощутила вкус крови